Последний шанс Попытка использовать готовых к сотрудничеству зараженных была одним из планов – планом А, идеей профессора. Последний шанс, или план Б, по задумке полковника, заключался в поиске того, что практически уничтожило чужака в давние времена и чьи следы должны были остаться на земле. Полковник назвал этот неизвестный фактор «мертвой водой». Валентин Сергеевич, будучи человеком исполнительным, получив от полковника распоряжение «Задание у тебя как в сказке – пойди туда не знаю куда, принеси то не знаю что», поспал всего четыре часа и направился в Москву. С группой спецназа у него проблем не возникло. Отлично разбираясь в кадровом составе и учитывая специфику поставленной задачи, он легко подобрал людей с необходимым опытом и навыками. С белыми халатами дело обстояло сложнее. Валентин Сергеевич не любил ученых. Считал, что военные могут принести куда больше пользы, потому что ориентированы строго на достижение результата максимально простыми средствами. Ученые же постоянно отклоняются от курса и сливают кучу времени на бесполезные разговоры и обсуждения, да и результаты зачастую не соответствуют затраченным ресурсам поэтому формировать научную команду было поручено заместителю профессора, который лучше знал кадры. Валентин Сергеевич заранее был уверен, что там будут одни зануды, поэтому все надежды возложил на силовую часть группы. Когда обе части команды были сформированы, он вызвал всех в лабораторию в Ясенево для проведения брифинга и постановки задач. Войдя в зал, где собралась группа, Валентин Сергеевич поприветствовал всех и подробно рассказал о проекте. Показал презентацию, содержащую собранную сначала начала исследовательских работ информацию по данной теме, плюс все, найденное в затонах. Ситуация, я надеюсь, понятна. От нас ждут результатов, причем по-военному быстро, так как мы с вами, дамы и господа, в настоящий момент находимся на войне, и события пока развиваются совсем не так, как нам бы хотелось. «Вас я прошу относиться к поставленной задаче именно как к боевой. Это позволит создать правильный настрой. В основном это касается экспертной группы нашего подразделения». Валентин Сергеевич выразительно посмотрел на ученых, сидевших отдельно от спецназа. Действие, а не теория. Все постороннее оставляем в стороне. Отработаем потом. Вопросы есть?» «Образцом для подражания, я полагаю, предлагается ваша работа в морге в том городке?» – ехидно поинтересовался один из ученых, мужчина средних лет в старомодных очках и с большой лысиной. «Не вижу причин для едких замечаний», – смирив на тяжелым долгим взглядом, сказал Валентин Сергеевич. «Задача выполнена, результат получен. Где вы видите проблему?» Валентин Сергеевич подошел к ученому и навис над ним. «Городок до сих пор полнится слухами. Родственники экспроприированных трупов недоумевают. А так, да, все чисто». Ученый не собирался сдавать позиции, игнорируя нависшего над ним Валентина Сергеевича, злобно сверлившего нахального зануду взглядом. «Ну и пусть себе дальше недоумевают. Это не имеет значения. Имеет значение только результат. Есть вопросы?» Ответом было молчание. Валентин Сергеевич оглядел ученых, отвернулся от наглеца и подошел к экрану. «Таким образом, товарищи, вам предстоит в кратчайшие сроки найти на нашей планете точку, где, предположительно, может быть источник мертвой воды, отработать поиск на местности, найти, изъять, доставить образец домой. Вопросы?» Ответом снова было молчание. «Отлично, товарищи!» Завтра к вечеру жду экспертную группу у себя с планом действий и первыми наработками по теме. Спецназ пока отдыхает. До определения территории, на которой мы будем действовать. Всем спасибо и до свидания. Валентин Сергеевич вышел из комнаты брифинга. Ученые переглянулись и недовольно бормоча покинули зал. Им вслед с улыбками смотрели спецназовцы. Войдя к себе в кабинет, Валентин Сергеевич связался с полковником доложил о проделанной работе и получил сводку по последним событиям. Полковник предоставил ему прямой доступ к материалам, собранным в затонах. Валентин Сергеевич поместил их на общий сервер группы и сам потратил остаток дня на изучение. Вечером следующего дня, в назначенное время, в зале для брифингов собралась экспертная часть команды, то есть только ученые. «Здравствуйте!» «Как дела? Есть ли наработки, план?» – с порога спросил Валентин Сергеевич. Он решил для себя, что будет держать белые халаты под постоянным давлением, чтобы не расслаблялись. «Да, конечно, Валентин Сергеевич, все как заказывали. Есть понимание, куда копать, есть план и есть первые результаты», – ответил Нахал, посмевший вчера усомниться в компетентности военного. «Отлично!» «Показывайте, Анатолий Петрович, кажется?» Валентин Сергеевич расположился в первом ряду, скрестив руки на груди. Анатолий Петрович, стоя за кафедрой у экрана, запустил презентацию. «Логика нашего поиска проста. Мы знаем, что вокруг остатков водоемов, зараженных чужаком, в древности формировались коммуны мистиков разного толка. Также мы знаем, что в разных регионах мира, в разные периоды, Разворачивалась охота на людей, обладающих необычными для человека способностями. На финальных стадиях этой охоты она приобрела формы полнейшего извращения. Тогда начали попросту убивать всех подряд. Группы одержимых извращенцев в рясах носились по просторам Европы, уничтожая сотни людей при помощи широкого ассортимента приспособлений для пыток, которые в наше время можно найти в многочисленных музеях. В каждом приличном европейском замке есть такой. Геноцид по колдовскому признаку в самом его начале базировался на интересных идеях, которым в настоящее время не уделяется должного внимания. Их традиционно относят к разряду религиозных суеверий. Речь прежде всего об идее одержимости неким бесом, нездешним существом, изменяющим носителя и дарующим ему сверхспособности. Весьма вероятно, что к попам попали определенные материалы, возможно, даже носители знания, не сами зараженные, а кто-то, кто знал тайну. Недаром инквизиторы старались засыпать все водоемы на месте уничтожения очередной общины мистиков, но потом они это делать перестали, а вместо этого, судя по найденным историческим материалам, начали применять в своей праведной деятельности некую разновидность святой воды которую, как ни странно, в ряде документов как раз называли мертвой, убивающей нечисть. Инквизиция зародилась на территории современной Испании. Там же удалось найти и первые упоминания о мертвой воде – воде, изгоняющей бесов. Применять ее начал достаточно быстро набравший популярность инквизитор Франциск Альмирийский, появившийся из ниоткуда и ушедший в никуда. Ученый переключал слайды презентации, на которых демонстрировались гравюры времен Инквизиции. Сцены пыток, сожжений и утопления разных одержимых дьяволом людей. Предположив, что нечто, практически уничтожившее чужака в прошлом, могло где-то затаиться, так же, как и он сам, и наложив на это тему мертвой воды, мы предлагаем организовать экспедицию по местам, так сказать, боевой славы Франциска Альмирийского – в Испанию, а конкретно в Альмерию и Гранаду, чтобы посетить архивы. Несмотря на то, что большая часть документов была оцифрована и находится в широком доступе, остаются частные архивы, владельцы которых пока не пустили к себе новые технологии, и все еще живы историки, исследователи, которые развивали эту богатую для земли Испании тему и могут поделиться своими мыслями и знаниями. Кстати, для сбора и анализа сведений мы использовали систему, что разработали те парни, заварившие кашу в затонах. Наши айтишники работают с ней не первый день, поэтому смогли довольно быстро перенастроить на латынь, задать параметры поиска. Если бы не это решение, мы бы возились неделю, не меньше. Надеюсь встретиться с ними, поблагодарить, поговорить. — Ну да, вам бы все поговорить, — усмехнулся Валентин Сергеевич. Что дальше? По организационным вопросам у нас работала Виктория. Она расскажет детали. Предоставляю ей слово. Анатолий Петрович покинул кафедру. На его место Бойко взбежала молодая симпатичная девушка с пышными светлыми волосами, собранными в хвост на затылке и в больших модных очках. Она несколько секунд повозилась с ноутбуком и вывела на экран свою презентацию. Исследование предлагаю официально прикрыть грантом от помешанного на кровавых подробностях инквизиции русского олигарха. В Европе на это купятся. Безумный русский, живущий в замке на Рублевке, в обстановке средневековой пыточной, вполне себе правдоподобная фигура для среднего европейца. По легенде, олигарха интересуют первые шаги горячо любимой им инквизиции – Этап зарождения, не так уж хорошо освещенный в доступной литературе. Гранада отличное место для таких исследований. Дополнительно наша экспедиция должна будет собрать различные артефакты, разрешенные к вывозу из Испании, и доставить заказчику коллекцию, связанных с Инквизицией сувениров. Девушка переключила слайд, на экране появился план график экспедиции. Мы наметили точки поиска. В основном это исторический провинциальный архив Альмерии, архив Вальгамбри, исторический архив Гранады. Многие материалы по инквизиции в них оцифрованы, и там мы все, что могли, прочесали, но есть пока еще не оцифрованные материалы, которых довольно много. Если верить каталогу, там может быть что-нибудь интересное для нас. Также мы связались с ключевыми специалистами – историками, антикварами, коллекционерами. Они готовы встретиться и ответить на наши вопросы. Первый этап займет не более двух недель, с учетом всех переездов. График еще необходимо уточнить. Думаю, что сократим. Необходимые для прикрытия артефакты мы уже нашли по онлайн-аукционам. Передадим в отдел закупок, они все оформят. Поступят все покупки на один адрес. Там частный склад, на котором у нас будет арендована ячейка. Далее я заложила в план еще три дня. Если будет найден источник мертвой воды или нечто подобное, надо организовать получение и вывоз образцов. В порту Малаги у нас будет свое судно. Малопримечательный рыболовный траулер, но более точные детали проработает группа оперативной подготовки. Тут у меня пока черновой вариант. Если найдем воду, покинем Испанию на траулере. Если не найдем, вернемся самолетом вместе с закупленными на аукционах артефактами. Итого операция должна занять порядка двух, максимум трех недель на поиск, и, если находим воду, на обратную дорогу порядка трех недель. «У меня все. Есть вопросы?» – девушка обвела взглядом аудиторию. «У меня есть», – Валентин Сергеевич поднял руку. «Да», – девушка повернулась к нему. «Вопрос по транспорту. Вы выбрали довольно медленный вариант. Почему? Сама миссия займет пару недель, потом еще три недели дороги, «Более месяца на все. Недолго?» «Мы выбрали наименее рискованный путь. Если мы найдем источник, то планируем использовать автоцистерну на шоссе. Ее проще взять в аренду. Больше выбор и меньше вопросов, чем с цистернами на прицепах, к которым нужно еще и отдельно трак брать в аренду. Причем профсоюзы навязывают его вместе с водителем. Объем цистерны – порядка 15 тысяч литров. Доставка авиатранспортом – история нереальная». По земле придется пересечь порядка шести стран, оформить кучу документов, на груз. А что за груз? Цистерна питьевой воды? И ее везут через шесть стран? Мы не знаем, как будет развиваться ситуация с заражением и не перекроют ли границы, как при covid 19 Да, по земле порядка 50-60 часов дороги, но очень большие риски. Можно похоронить всю миссию – По воде мы, кроме заходов в порты для дозаправки и закупа провизии, идем в нейтральных водах. Даже в случае с пандемией у нас не будет рисков. Да, дольше, но надежнее. Понял, принял. Спасибо. У меня вопросов больше нет. Вам спасибо. Тогда я передаю слово Денису. Он собирал данные по основному персонажу, Франциску Альмирийскому, нашему наиболее вероятному кандидату на эксперта по мертвой воде. Девушка спустилась с кафедры. Ее место занял худой молодой человек в серой водолазке, черных джинсах и кроссовках. «Просто замечательная работа», — похвалил девушку Валентин Сергеевич. «Спасибо. И первая часть доклада, и план для работы, проделанной всего за сутки, просто великолепно, четко и понятно. С нетерпением жду продолжения. Прошу вас». Он обратился к молодому человеку, что стоял в ожидании за кафедрой с пультом в руках. Валентин Сергеевич аж светился от удовольствия. — Спасибо, Валентин Сергеевич! Денис вышел из-за кафедры, нажал кнопку на пульте, и на экране появилась гравюра, изображавшая мужчину в одежде священника с серьезным и мрачным лицом. В одной руке он держал крест, в другой — кувшин. Итак, познакомимся с нашим героем. Дамы и господа, перед вами Франциск Альмирийский. Он был довольно интересной фигурой. Появившись из ниоткуда, этот человек принес в комьюнити охотников на ведьм свою собственную технику. Франциск изгонял бесов и задержимых ими людей водой, которую он называл «Слезы Христа». Изгонял крайне эффективно, за что и приобрел славу в кругах местных извращенцев – и на короткое время своей славы был допущен в высшие круги руководителей Инквизиции. Ему покровительствовал знаменитый кардинал Карлос Арагонский человек, достойно принявший эстафету у Торквимады. Франциск старался не отставать от учителя и лично принимал участие в казнях. Слезы Христовы он применял всегда сам, никому не доверял даже подержать сосуд с ними – Поэтому, видимо, его и изобразили на гравюре с этим кувшином. Следы Франциска неожиданно теряются, но по крупицам информации из публичных архивов я понял, что он стал жертвой организации, в которой так успешно начал свою карьеру, что часто случается с яркими личностями в карательных органах. Молодой человек немного запнулся и украдкой глянул на Валентина Сергеевича. «Франциск, на мой взгляд, является наиболее подходящим кандидатом для отработки», продолжил Денис после паузы. «Вряд ли он исчез действительно бесследно. Пустить в расход такую фигуру без протокола невозможно. Необходимо хорошенько покопаться в архивах. Мы нашли упоминания о воде с похожими свойствами в европейском и, кстати, в нашем фольклоре, но все это дела давно минувших дней». «Идти по следам преданий – дело долгое и, как правило, неблагодарное. Так как была поставлена задача найти оперативное решение, считаю, что Франциск Альмирийский – идеальный кандидат для начала наших поисков». Ну что же, Валентин Сергеевич встал. «Благодарю за работу. Прошу передать все вводные группе спецназа. Пусть готовятся. А также в группу оперативного контроля для оформления легенды и реквизита». Я с вами поехать, к сожалению, не смогу. Засветился в Европе во время работы по каталонскому проекту. Со своей стороны попрошу коллег ускорить подготовку. Вы же договоритесь обо всех необходимых встречах заранее, чтобы на месте времени не терять.